Эпилог. Максимов опустился в удобное кресло Боинга 737-400 и блаженно вытянул ноги. Несмотря на то, что самолет все еще находился на бетонке Каирского аэропорта и только готовился к вылету, полковник всеми мыслями уже был у себя на родине, в России. Он уезжал домой с чувством честно выполненного долга. Его миссия увенчалась успехом. Предатель Вишнев схвачен и благополучно переправлен в Москву, а высокопоставленный сотрудник ЦРУ Саймон Янг оказался на крючке у ФСБ и вряд ли сумеет оттуда сорваться. Глядя на то, как салон самолета заполняется пассажирами, большинство которых составляли туристы, Максимов поймал себя на мысли, что, в отличие от них, он приезжал сюда не отдыхать, а работать. За все время своего нынешнего пребывания в Египте он ни разу так и не смог выбраться на пляж, к пирамидам в Гизу или в один из каирских музеев. Вместо этого ему пришлось в поте лица трудиться для того, чтобы другие смогли спокойно отдыхать. В такие минуты в нем обычно возникало ощущение особой нужности его профессии, о которой многие люди редко когда вспоминают. Это полицейские или военные на виду, а мы, разведчики, предпочитаем оставаться в тени» думал Максимов, глядя в окно за тем, как от борта самолета медленно отъезжает трап. В следующий миг его взгляд уткнулся в экран телевизора, висевшего прямо над его головой в передней части салона. На экране возникла молодая египтянка с микрофоном в руке. Эту женщину Максимов узнал сразу. Это была Лейла Аль-Махди с телеканала Найл Раззалах. Журналистка стояла у большого здания, на фронтоне которого красовалась надпись. Международный госпиталь. Звук в телевизоре был приглушен, поэтому услышать, о чем говорит Лейла, было нельзя. Однако внизу экрана шли субтитры на английском, благодаря которым Максимов сумел понять, о чем именно идет речь. Бегущая строка оповещала зрителей, что буквально несколько часов назад в Международном госпитале бригадой кардиохирургов из Великобритании была сделана сложнейшая операция на сердце трехлетней египетской девочки Азенет Фахми. Операция длилась несколько часов и завершилась победой врачей. Юная пациентка, жизнь которой до этого висела буквально на волоске, оказалась спасена. Читая текст на экране, Максимов почувствовал, что его глаза предательски увлажнились. Он вспомнил отца спасенной малышки Исмаила Фахми, в смерти которого была и его косвенная вина. Последняя все время давлела над Максимовым не давая ему возможности в полной мере насладиться одержанной здесь победой. После сообщения Аль-Махди у Максимова появилась спасительная соломинка. Мысль о том, что гибель Фахмини стала напрасно не только в широком, но и личном плане, поскольку именно ради спасения любимой дочери несчастный охранник из Найл Хилтона и пустился в свою авантюру. И невольное соучастие Максимова в смерти охранника оказалось компенсировано участием в спасении его дочери. Глядя на заплаканное, но счастливое лицо матери спасенной девочки, появившейся в этот миг на экране, Максимов неуловимым движением смахнул со щеки скупую слезу и снова взглянул в окно. В эти самые мгновения лайнер начал движение по взлетной полосе, чтобы уже спустя несколько минут подняться в безоблачное небо И взять курс на Россию.